Катаев и Хлебников. На Мясницкой, неподалеку от Катаевского дома, в кирпичных корпусах расположилось общежитие в Хутемаса, образованных в конце 1920 года высших художественно-технических мастерских. Многие вернулись с фронтов и еще носили буденовки, папахи и шинели. Здесь преподавали Родченко и Татлин, Фаворский и Кандинский, под началом которого расцветал абстракционизм. Стены общежития были увешаны картинами, где сплетались причудливые фигуры и линии. Во Вхутемасе реализм тщетно пытался сопротивляться новым течениям. Ленин, посетивший мастерские Скрупской, был огорчен, когда на его вопрос «Должно быть, боретесь с футуристами?» студенты ответили хором «Нет, Владимир Ильич, мы сами футуристы». В этом общежитии в конце 1921 года поселился вернувшийся из Персии и других странствий Велимир Хлебников. Художник Сергей Евлампеев рассказывал. Он без всяких лишних слов, тихим голосом, попросил его принять в нашу коммуну, так как ему негде жить и питаться. Голодный, лохматый, беззубый, мучимый лихорадкой Хлебников, занимался стихами и трактатом «Доски судьбы» с математическими формулами, который был издан крошечным тиражом в конце 1922 -го. В Москве он почти не печатался, не считая появившегося в известиях антинепмановского стихотворения «Не шалить». «Не затем у врага кровь лилась по дешевке», чтоб не слижем чуга руки каждой торговки?» В доме во дворе в Хутамаса жил футурист, заумник Алексей Крученых. Он был маниакальным литературным коллекционером, благодаря чему сохранились творческие автографы многих писателей, включая Катаева. В письме дорогому товарищу Крученых зимой 1922 года катаев делился с ним наблюдениями в области звукообраза в качестве удачного примера переклички созвучий приводя стихи пастернака и собственное стихотворение бриз той зимой вспоминал катаев велимир хлебников странный гибрид панславизма и октябрьской революции жил у него несколько дней в комнате в мыльниковом беспорядочно читал стихи, которые, как известно, хранил небрежно и часто терял, он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель. После выхода алмазного венца недоброжелатели пытались поставить под сомнение их знакомство. Тем не менее, в альбоме «Крученых», составленном в 1920-е, есть фотография председателя земного шара, к которой Катаев приписал с Будетлянским оттенком, встречался с Хлебниковым в 922 году в Москве, гениальный человек и еще более гениальный поэт, речетвор, Волкатаев. А в записях Олеши другое свидетельство. «Я Хлебникова не видел». «У меня такое ощущение, что я вошел в дом и мог его увидеть, но он только что ушел». Это почти близко к действительности, так как он бывал в квартире Фоминой в Мыльниковом переулке, где жил Катаев и где я бывал часто. Катаев его, например, видел и именно у Фоминой. Из рассказа Катаева создавалось впечатление, во-первых, человеческой кротости того, и все же такой сильной отрешенности от материального мира, что казалось, это идиот. Надежда Мандельштам вспоминала, как перед самым отъездом из Москвы Хлебников приходил есть с нами гречневую кашу в дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Она же рассказала о том, что ее муж потащил Хлебникова к Николаю Бердяеву, который в тот момент был одним из руководителей Всероссийского союза писателей, подчеркнуто нео-большевистского объединения авторов старой формации, имевшего, тем не менее, хозяйственные возможности. Мандельштам набросился на него со всей силой иудейского темперамента, требуя комнаты для Хлебникова. Представляю себе, как испугался неподготовленный к буре Бердяев, Со слов Мандельштама, я знаю, что такого приступа тика, как во время этого разговора, он у Бердяева никогда не видел. В комнате было отказано. Хлебников покинул столицу и скончался в том же году в селе Санталове Новгородской губернии. Сам же Бердяев в 1922 уже был отправлен из страны на так называемом философском пароходе. Тогда же Катаев приютил у себя банду поэтов-ничевоков из Ростова-на-Дону. В калужском журнале «Корабль», выходившем всего год и охотно печатавшем писателей так называемой «старой формации», появился его рассказ «85» с пояснительной сноской из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией. Чекист разоблачил чекиста, как оказалось когда-то агента царской охранки. Именно здесь впервые из-под тишка Катаев передал свои предсмертные переживания в застенках. Он уже видел себя введенным в пустой гараж. И также из-под тишка убил героя, словно бы с облегчением, с мучительным, но освобождающим приятием такого финала. По сути, праведчески возник мотив взаимного истребления новых властей. Катаев, как будто бы вновь, и на этот раз тоже из-под тяжка, пробовал ответить на свой вопрос времен Первой мировой. Можно ли превратить ужас в красоту природы? Труп в музыку. Бобров мечтательно курил, устало глядя в окно на приливавший рассвет и зевал, стоявший у двери сделал два шага вперед и выстрелил Боброву в затылок. Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип. Тем временем он пытался издать книгу. В мае 1922 года предложил госиздату сборник рассказов в осажденном городе издательство отдал рукопись критику Петру Когану, уже знакомому с Катаевым, пытавшимся пристроить у него стихи Хлебникова. Коган отозвался одобрительно. Автор наделен наблюдательностью. Рассказы написаны человеком, пережившим то, о чем он пишет, и потому подкупают той особую искренностью, какая свойственна очевидцам. Автор, несомненно, талантлив — хотя сюжеты выбирают не грандиозные и не глубокие. Но тем не менее, это хотя и миниатюры, но законченные. Достоинство и то, что содержание современно, наша революционная эпоха и события освещены в духе революции. И все же в госиздате приняли решение рукопись временно отложить. Затем госиздат в лице Михаила Столярова Отказал Катаеву в публикации книги сонетов о гражданской войне «Железо». Автор – читатель и поклонник «Эредия», мастера декоративного сонета. Примечание. Жозе Мария де Эредия, 1842-1905 годы, французский поэт кубинского происхождения. Конец примечания. О гражданской войне он пишет только потому, что эта тема любопытная и благодарная. Он зарисовывает ее эпизоды, оставаясь сам равнодушно внимательным наблюдателем. Столяров жестко отрецензировал и пьесу «Героическая комедия». Пьеса Катаева производит то же впечатление, что и сонет его, только она гораздо слабее технически. Почему она комедия, неизвестно, В ней ровно ничего комического. Это скорее мелодрама на революционную тему. Сын казненного революционерами короля предводительствует революционными войсками против белых. Устроенный им заговор не удается. Приходится спешно снимать королевский плащ, но его уже видела в плаще влюбленная в него товарищ Анна. Пламенная революционерка, секретарь. Она застреливается, а принц, видя свое поражение, переходит на сторону революции. Все это удивительно «психологично» в кавычках. Добавим к этому, что рабочие представлены как смутный фон. Нет, совершенно неудачная пьеса. А вот уже сборник стихов, зарубленный в 1923-м. Книги, просмотренные политотделом по выходе из печати – Распространение задержано. Катаев. Первая огонь. Содержание крайне убого. Материал стар. Есть нездоровая эротика. Ненужная книжка.